381. К вопросу о понятности. Когда мы пишем, мы, несомненно, стремимся не только к тому, чтобы нас понимали, но и к тому, чтобы нас не понимали. Ни в коем случае нельзя считать серьезным недостатком то, что кому-то та или иная книга может показаться непонятной. Вполне возможно, так именно и было задумано автором. Он вовсе не хотел, чтобы его понимал всякий и каждый. Всякий более благородный ум, следуя своему вкусу, отбирает себе слушателей, если хочет высказаться. И в тот момент, когда он отбирает их, он одновременно отгораживается от других. Отсюда берут свое начало все более утонченные законы стиля. Они сразу же устанавливают барьер, создают дистанцию, воспрещают вход, препятствуют пониманию, как уже было сказано. и в то же время открывают доступ к тем, кто слышит так же, как мы. Что касается меня, то скажу вам честно, любезные друзья, меньше всего мне бы хотелось, чтобы моя неосведомленность в каком-нибудь вопросе или живость моего темперамента помешали бы вам понимать меня. Опаснее всего, конечно, живость темперамента, которая заставляет меня поскорее разделаться с той или иной проблемой, чтобы вообще ее хоть как-то решить. Ибо я считаю, что решение сложных проблем напоминает купание в ледяной воде. Нужно окунуться и выйти. Но то, что говорят, будто бы «так не добраться до глубины, не погрузиться достаточно глубоко» — это все предубеждение тех, кто страдает водобоязнью, противников холодной воды. Они рассуждают о том, о чем не имеют никакого представления. О, ледяная вода кого угодно сделает проворным. И все же давайте задумаемся. Неужели та или иная проблема остается непонятной, неразрешенной только от того, что кто-то ее коснулся, рассмотрел и осветил ее лишь походя, как будто на лету? Неужели непременно нужно сначала посидеть над ней? На ней уподобиться на сетке яйца. Днем и ночью, высиживая птенцов, как говорил о себе Ньютон. Во всяком случае, некоторые истины бывают такими недотрогами, их так легко вспугнуть, что завладеть ими можно только при внезапном нападении. Их нужно либо застать врасплох, либо отпустить. И, наконец, моя стремительность имеет еще одно достоинство. Занимаясь теми вопросами, которые волнуют меня, Я многое вынужден говорить скороговоркой, дабы мои слова скорее дошли до слуха моих слушателей. Всякому им моралисту следует, кстати, воздержаться от какого бы то ни было оскорбления невинности. Я имею в виду тех ослов и ослиц, тех старых дев и девственников, у которых в жизни ничего больше нет, кроме их невинности. И более того... Я считаю, что мои сочинения должны приводить их в неописуемый восторг, воодушевлять, поощрять их добродетели. Я не знаю зрелища более комичного, чем вид восторженных ослов и старых дев, приходящих в неописуемое возбуждение от сладостного сознания собственной добродетельности. И это я видел. Так говорил Заратустра.